Наказание должно быть адекватным. Наказание должно быть адекватным, достаточным, но не чрезмерным и точно соответствовать тяжести проступка. Поэтому степень наказания нужно тщательно варьировать. Если вы полите из пушки по воробьям, то создаете две проблемы. Не очень понятно, что вы будете делать с более крупными птицами-проступками. Вдобавок чрезмерное наказание не будет сочтено справедливым и не вызовет мотивации к изменению поведения. Степень наказания должна зависеть от повторяемости проступка. Согласно нашему правилу: 1, 2, 3, 4. Первый раз случайность, второй раз тенденция, третий раз закономерность, четвертый раз традиция. Если за первый проступок мы не наказываем вообще, за второй наказываем, но не сильно, то за третий, вы меня поняли. Но степень наказания не должна зависеть от последствий проступка. Эта идея обычно вызывает удивление у моих слушателей. Да, я считаю, что наказывается проступок, а не его последствия. И проступок начиная со второго случая. Должен быть наказан даже если вовсе не имел последствий. Ведь так бывает. Сотрудник что-то сделал позже или сделал не совсем так, но последствий не было. И что? Не наказывать его? Ни в коем случае нельзя не наказывать. Кстати, люди часто оправдывают свои проступки именно тем, что ничего же не случилось. Не случилось, но в этом нет заслуги провинившегося сотрудника. Повезло. И вообще дело не в случилось, не случилось. Есть проступок, есть наказание. Один опоздал и ничего не произошло, второй опоздал и возникли проблемы. Наказывать будем одинаково, учитывая порядковый номер проступка и не учитывая личности виновного это мне кажется справедливым мы хотим чтобы делалось то что нужно так как нужно и соблюдались необходимые правила в этом случае мы получим желаемые результаты поэтому проявим гуманность в начале и безжалостность по мере повторений проступка